Среди пассажиров на пароходе красавица река был богатый и знатный джентльмен из Нового Орлеана по имени Сен-Клер. Он путешествовал с дочерью, девочкой лет шести, за которой присматривала немолодая леди, очевидно, их родственница. Девочка постоянно попадалась Тому на глаза, ибо ее, вероятно, также трудно было удержать на одном месте, как солнечный луч или летний ветерок. А увидев эту крошку, на нее нельзя было не заглядеться. Фигурка, в которой нет и следа ребяческой неловкости. личико, пленяющее не столько совершенством черт, сколько выражением мечтательной задумчивости. Легкие, как облако золотисто-каштановые волосы, Глубокий одухотворенный взгляд синих глаз, оттененных густыми длинными ресницами. Представьте себе все это, и вы поймете, что выделяла дочь Сен-Клера среди других детей и заставляла взрослых оглядываться и смотреть ей вслед, когда она порхала среди них по всему пароходу. Отец и наставница только и знали, что бегать за ней. Но стоило им поймать ее, как она снова исчезала, точно, летняя облачка. Ей прощалось все, и, пользуясь этим, девочка носилась где вздумается. Белое платье легкой тенью появлялась в самых неожиданных местах, оставаясь все таким же свежим и чистым. Не было такого уголка на пароходе, где не раздавались бы легкие шашки этой феи, где не мелькнула бы ее золотистая головка. Разгибая усталую спину, кочегар ловил взгляд ее широких открытых глаз, устремленных сначала на яростное пламя топки, потом с ужасом и с жалостью на него, словно ему грозила страшная опасность. Штурвальный улыбался, глядя в окно рубки, где на картине появлялась на миг ее фигурка. При виде этой девочки по хмурым лицам скользили необычайно мягкие улыбки, суровые голоса слали ей вслед благословение. А когда она бесстрашно пробегала к опасным местам, черные от сажи мозолистые руки протягивались к ней со всех сторон, оберегая каждый ее шаг. Том с интересом наблюдал за девочкой, ибо негры, со свойственной им добротой и впечатлительностью, всегда тянутся ко всему чистому детскому. У него было наготове множество бесхитростных приманок для нее. Он умел выпиливать крохотные корзинки из вишневых косточек, вырезать забавные рожицы из орехов, делать прыгунчиков из бузинной мякоти. А уж что касается свистулик всех сортов, то другого такого мастера, как Том, не нашлось бы на всем свете. И его карманы были полны всяких интересных вещиц, которые в свое время предназначались для хозяйских детей. И теперь он извлекал эти сокровища одно за другим, стараясь с их помощью завязать знакомство и дружбу с девочкой. На первых порах малютка дичилась, и приручить ее было не так-то легко. Она усаживалась, словно канарейка, на каком-нибудь ящике или тюке, смотрела, как Том мастерит свои произведения искусства, и застенчиво принимала их в подарок. Но, в конце концов, они подружились. «А как зовут, маленькую мисс?» Спросил однажды Том, решив, что время для более близкого знакомства настало. «Евангелина сент — ответила девочка. «Хотя папа и все другие зовут меня просто Евой. А тебя как?» «Меня зовут Том, а в кентуке детвора называла меня дядей Томом». «Тогда я тоже буду называть тебя дядей Томом, потому что...» «Ты мне нравишься», — сказала Ева. «А куда ты едешь, дядя Том?» «Сам не знаю, мисс Ева». «Не знаешь?» «Нет, меня везут продавать. Кому еще я достанусь, Бог весть». «Мой папа может купить тебя», — живо сказала Ева. «А если он купит, тебе будет хорошо у нас». «Я сегодня же попрошу его об этом». «Благодарю вас, моя маленькая леди», — сказал Том. Пароход остановился у небольшой пристани погрузить топливо. Ева, услышав голос отца, сорвалась с места и убежала. Том пошел помочь грузчикам и вскоре принялся за работу. Ева стояла с отцом у поручней, глядя, как пароход отваливает от причала. Колесо сделало два-три поворота, и вдруг девочка потеряла равновесие от сильного толчка и, не удержавшись, упала за борт. Отец, едва сознавая, что делает, хотел броситься за ней. Но стоявшие позади удержали его, ибо у девочки уже был спаситель и куда более надежный. Падая, Ева пролетела как раз мимо Тома, стоявшего на нижней палубе. Он видел, как она ушла под воду и кинулся за ней, не раздумывая. Ему ничего не стоило продержаться на воде несколько секунд, пока девочка не всплыла на поверхность. Тогда он схватил ее и поплыл назад к пароходу. Десятки рук протянулись им навстречу. Через секунду Ева была уже в объятиях отца, и он понес ее мокрую, бесчувственную в дамскую каюту, обитательницы которые засуетились и, казалось, делали все от них зависящее, чтобы помешать друг другу привести девочку в сознание. На следующий день в духоту и зной пароход подходил к Новому Орлеану. На палубах и в каютах царила обычная, в таких случаях, суматоха. Пассажиры складывали вещи, стюарды и горничные чистили, скребли, убирали красавец пароход, приготовляя его к прибытию в большой город. Том сидел на нижней палубе и время от времени с тревогой посматривал на корму. Он видел там Евангелину. чуть побледневшую после вчерашнего происшествия. Никаких других следов оно на ней не оставило. Возле нее, небрежно облокотившись на кипу хлопка и положив перед собой открытый бумажник, стоял элегантный молодой человек. Достаточно было одного взгляда, чтобы признать в нем отца девочки. Та же благородная посадка головы, те же золотистые волосы, большие синие глаза — Только взгляд другой, не мечтательный, а ясный, смелый В уголках красиво очерченного рта То и дело мелькает горделивая, насмешливая улыбка В каждом движении сквозит непринужденность И вместе с тем чувство собственного достоинства Этот молодой джентльмен насмешливо, но добродушно слушал Гейли Расхваливавшего качество своего товара Из-за которого у них шел торг Ну хорошо, любезнейший, ближе к делу. Сколько вы за него заломите? – спросил мистер Сентлер, когда Гейли умолк. – Что же, сказал Гейли, если назначить тысячу триста долларов, я на этом негре ничего не заработаю, честное слово. Бедняга, воскликнул молодой джентльмен, насмешливо щуря свои синие глаза. И все-таки я надеюсь, что вы отдадите негра за эту цену исключительно из особого уважения ко мне. Что ж поделаешь, да и маленькой барышне, как видно, очень хочется, чтобы вы его купили. Ну, разумеется, мы только на ваше бескорыстие и рассчитываем. Итак, если вы такой уж бессребренник... «Говорите, сколько вам не жалко уступить, чтобы сделать одолжение маленькой барышне!» «Да вы посмотрите на него!» — воскликнул работорговец. «Грудь колесом, сильный, как лошадь, а лоб какой высокий! По такому лбу сразу видно, что негр смышленый. Я уж это не первый раз замечаю. Да если б такому молодцу бог ума не дал...» Он и то стоил бы больших денег. А Том, ко всем своим прочим достоинствам, умнейшая голова. Поэтому и цена на него выше. Ведь он, да будет вам известно, управлял у своего хозяина имением. У него сметки на все хватит. Скверно, совсем скверно. Что может быть хуже умного негра? — сказал молодой джентльмен с той же насмешливой улыбкой. — От таких умников, кроме неприятностей, ничего не жди. Придется вам скостить сотню-другую, принимая во внимание его ум. — Это вы правильно говорите. Но ведь он, ко всему прочему, и благонравный, и другого такого смирного, набожного негра... Он с огнем не сыщешь. Значит, его можно будет использовать в качестве домашнего проповедника. Недурно, Тем более, что избытка набожности в нашем доме не наблюдается. Вы шевотите. Откуда вы это взяли? Ну, хорошо. Покажите, какие там у вас бумаги. Работорговец извлек из кармана засаленный бумажник и начал озабоченно рыться в нем. «Папа, купи его. Не все ли равно, сколько он стоит?» Тихонько шепнула Ева, взобравшись на ящик и обняв отца за шею. «Ведь я знаю, у тебя много денег, а мне он очень нравится». «Зачем он тебе, крошка? Что ты с ним будешь делать?» «Я хочу, чтобы ему хорошо жилось». Ничего сказать. свой обратный довод. Гейли выудил из бумажника рекомендацию, подписанную мистером Шелби. Джентльмен взял ее кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал глазами. «Почерк образованного человека. И написано без грамматических ошибок. Однако набожность этого негра меня смущает». Сказал он, снова бросив насмешливый взгляд на Гейли. «Набожные люди, я говорю о белых, привели нашу страну почти на край гибели. Ну, во сколько вы оцените набожность своего товара?» Ах, «Вам только бы улыбнулся Гейли. «Но в ваших словах есть доля правды». «Набожный, честный негр ни за какие ковришки не пойдет против собственной совести». А про Тома в письме так и сказано. «Ну хорошо, приятель». И молодой джентльмен протянул работорговцу пачку денег. «Получите и пересчитайте». «Правильно». Гели просиял от восторга, вынул из кармана чернильницу и через минуту купчая крепость на Тома Была готова. «Пойдем, Сентлер Сен-Клер взял дочь за руку, подошел с ней к Тому, тронул его за подбородок и сказал добродушно. «Ну, как тебе нравится твой новый хозяин?» На глазах у Тома навернулись слезы, и он проговорил с чувством. «Да благословит вас Бог, хозяин!» «Будем надеяться, что благословит». «Как тебя зовут? Том?» «А ты сможешь быть за кучера, Том?» «Я с молоду при лошадях. У мистера Шелби была большая конюшня. Ну так вот, сделаем тебя кучером, но при одном условии. Напиваться не чаще одного раза в неделю, за исключением особо торжественных случаев». Том ответил ему удивленным и обиженным взглядом. «Я не пьющий», — сказал он. «Слыхали мы эти сказки, Том. А, впрочем, посмотрим. Если ты говоришь правду, выгода будет обоюдная. Не обижайся, дружок», — добавил он добродушно, глядя на омрачившееся лицо Тома. «Я не сомневаюсь, что ты будешь стараться». «Да, хозяин», — сказал Том. «И тебе будет хорошо у нас», — добавила Ева. «Папа всегда над всеми подшучивает, но на самом деле он добрый». «Папа весьма тебе благодарен за такую рекомендацию», — со смехом сказал сен и отошел от Тома. Агюст Сен-Клер был сыном богатого луизианского плантатора. Его отец и дядя, покинув родину, Канаду, поселились один на прекрасной ферме в Вермонте, другой на большой плантации в Луизиане. Мать Агюстена, предки которой эмигрировали в Луизиану еще в те времена, когда этот штат только заселялся, была француженка. Агюстен назвал в ее честь свою дочку, льстя себе надеждой, что она унаследует от бабушки душевную чистоту и благородство характера. Жена Агюстена ревновала его к дочери, чувствуя, что он отдает ребенку все свое сердце. Рождение Евы сказалось на ее здоровье. Ее мучили мигрени, из-за которых она по три дня не выходила из комнаты. Все в доме было брошено на слуг, и Сен-Клер не испытывал радости от такого устройства своего семейного очага. Ева была хрупкая девочка, И ему не давала покоя мысль, что его дочь, лишенная материнского присмотра, может потерять не только здоровье, но и жизнь. Собравшись в Вермонт к дяде, он взял Еву с собой, а там уговорил свою двоюродную сестру Мисофелию Сенклер уехать с ними в Новый Орлеан. И теперь они все трое возвращаются домой на пароходе. Тем, кто путешествовал по Новой Англии, вероятно, запомнились ее тенистые городки и какой-нибудь большой фермерский дом с чистым заросшим травой двориком, густая листва раскидистых кленов и тот невозмутимый покой, которым, кажется, от века веет над такими местами. Ни один колышек не торчит из ограды. Ни соломинки не найдешь на зеленой глади двора, обсаженного кустами сирени. А какая чистота в доме, в этих просторных комнатах, где будто никогда ничего не случается, никогда ничего не делается. Все вещи в них расставлены по своим местам раз и навсегда. И жизнь здесь течет размеренно с точностью старинных часов. Вся работа по дому сделана спозаранку. На полу в кухне ни пятнышка, ни соринки. Столы, стулья и всевозможные кухонные принадлежности стоят в таком порядке, словно до них никто никогда не дотрагивается. А ведь здесь едят по три, по четыре раза в день. Здесь стирают и гладят на всю семью. Здесь каким-то таинственным образом, незаметно для глаз, изготовляются горы масла и сыра. На такой ферме, в таком доме и в такой семье Мисофелия провела 45 лет своей жизни, до того, как двоюродный брат пригласил ее погостить у него на юге. Мисофелия была старшей дочерью в семье, но отец и мать все еще считали, что дети есть дети, и приглашение в Новый Орлеан обсуждалось в семейном кругу как нечто из ряда вон выходящее. Убеленный сединами отец достал из книжного шкафа атлас и проверил широту и долготу этого города. Старушка-мать беспокоилась. Говорят, Орлеан — ужасное место. Ехать туда так же опасно, как на Сандвичевы острова, к язычникам. И вот месофилия, высокая, прямая, угловатая, Стоит перед вами в дорожном платье из сурового полотна. Черты лица у нее тонкие, и заостренные, губы плотно сжаты, как и подобает женщине, которая имеет совершенно определенное мнение по всем жизненным вопросам. А темные глаза зорко поглядывают по сторонам, словно выискивая, нет ли где беспорядка. Слов месофилия попусту не тратит, Но уж если говорит, то веска с толком. Она является собой олицетворение порядка, методичности, точности. Она пунктуальна, как часы, в достижении своих целей неуклонна, как паровоз, и относится с величайшим презрением ко всему, что противоречит ее привычкам и образу мыслей. Ум у нее ясный, непреклонный, деятельный. Она отличается большой начитанностью в истории и в классической английской литературе и весьма здраво рассуждает о том, что входит в ее ограниченный кругозор. Но основной жизненный принцип мисофилии, который руководит всеми ее мыслями и поступками, это чувство долга. Повинуясь долгу, она способна броситься в колодец, стать грудью перед жерлом пушки. Ее идеалы настолько возвышенны, настолько всеобъемлющие, и так мало делается в них уступок человеческим слабостям, что она, несмотря на все свои поистине героические усилия, не может к ним приблизиться и чувствует себя существом недостойным. Но как же тогда мисс Офелия ладила с беззаботным, рассеянным, непрактичным Сенклером, человеком, который со свойственным ему дерзостным вольнодумством попирал все ее самые заветные убеждения и привычки. Сказать по правде, мисс Офелия любила его. Когда он был мальчиком, на ней лежала обязанность обучать его молитвам, чинить его одежду, причесывать его и вообще следить за ним. А так как в сердце у нее все же был теплый уголок, Агюстен по своему обыкновению завладел им, и поэтому теперь ему не стоило большого труда уговорить свою двоюродную сестрицу, что стезя ее долго лежит в направлении нового Орлеана, и что она должна взять на себя заботы о Еве и спасти от разрухи дом, хозяйка которого вечно болеет. Мысль о доме, брошенном на произвол судьбы, Поразила мисс Офелию самое сердце. Кроме того, к маленькой Еве нельзя было не привязаться. А к ее отцу она всегда питала слабость и в глубине души, считая Агюстена Басурманом, все же находила его шутки очень забавными и, на удивление всем, мирилась с его недостатками. Сейчас мисс Афелия сидит в своей каюте, окруженная множеством больших и маленьких саквояжей, корзинок, сундуков, и с озабоченным видом закрывает их, запирает на ключ и перевязывает ремнями. «Ева, ты помнишь, сколько у нас мест?» «Наверное, нет. Вот, считай. Ковровый саквояж — раз. Маленькая синяя картонка с твоей шляпой — два. Резиновая сумка — три». моя рабочая корзиночка — четыре, моя картонка — пять, моя коробка с воротничками — шесть и вот этот чемоданчик — семь. Ну, вот так. Тетушка, этот сундук так набит, он, пожалуй, не закроется. Должен закрыться, — властно заявила тетушка и, умяв сверху вещи, захлопнула крышку и спрыгнула на нее. Но и это не помогло. Небольшая щель оставалась. «Ева, становись и ты!» — скомандовала мисс Офелия. «Если нужно закрыть, значит, он закроется и будет заперт на ключ». И сундук, по-видимому, устрашённый такой решительностью, сдался. Накладка защелкнулась, мисофелия повернула ключ в замке и с торжествующим видом положила его в карман.